Глава девятая. «Ложь!» — негромко произнес Дан Рокон, и сплетник затравленно оглянулся. «И снова ложь!» На допросе важного пленника об Ултаре все позабыли. Мальчик сидел в уголке и не шевелился, чтобы не выгнали. Во все глаза Улли разглядывал присутствующих, словно увидел впервые. Важного имперского соглядатая он и впрямь раньше не встречал. Лицо у него было странное, подвижное. Оно постоянно ходило волнами, словно не зная, радуется хозяин или гневается. Сплетника запрокидывал руки за голову, впустую перебирая в воздухе пальцами. Столхит-воительницу Ули тоже увидел впервые. Высокая, стройная, красивая. Глаза пронзительные и строгие. Язык не поворачивался назвать ее бабкой. Пусть Ули и ее внук, но дева Алайна не может быть бабкой. Поэтому Ули обращался к ней, как все. Столхит. Воительница благосклонно кивала и лохматила внуку волосы. Все остальные были близкими родными, но и они изменились. Изменились настолько, словно ни одна зима прошла с последней встречи, а десять. Диду Гимтер помягчел, чаще улыбался, то и дело бросая на деву олайны такие взгляды, что у Ултру становилось неловко. Вудс, напротив, стал резким, цепким и собранным. Он... припрятал подальше свои смешинки, всегда плясавшие в глазах и морщинках. Теперь Вудс говорил коротко и по делу. Именно старый Шут первым не удержался и выскочил на поле навстречу колесницам с толговыми, разглядел внучку рядом с Сегмием. А сигмат не побрезговал, облобызал старого Шута, громко смеясь и вспоминая прежние дни. Сейчас избранные Дубовичи жили в большом доме в Алайне, Пир гремел второй день. Пайгалы играли на канате, веселя народ. А на завтра ожидался круг хранителей. Важный день. Хранители. Ули перевел взгляд на хора охранник Хродвига, глава хранителей. Ултер до сих пор не привык к такому. Но глаза не обманывали. На боку хора не висел верный меч. Пропал кинжал, с которым воин не расставался даже во сне. Отныне хор носил с собой посох. Вот только он забывал его, где ни попадя. Сильнее всех изменился отец. Губы плотно сжаты, глаза тычут иглами в самое нутро. Даже самые свирепые воины не могли выдержать взгляда Дана Дор-Чарья. Вот и сплетник крутился перед ним, как червяк, пряча взор и отворачиваясь. «Ты лжешь!» — вновь тихо повторил Дана Рокон. Гинтер выложил на столешницу перед пленным небольшую деревянную решетку с дырочками. «Это нашли у тебя, на шее», — пояснил Гинтер. «А эту», — он положил поверх первой решетки вторую, — дырочки и окошки совпали точь-в-точь. Точь. «Сняли с груди Татя, который едва не прирезал меня. Такой же амулет был и у Аратоя. Учетчик колодца рассказал нам о тебе». «И я», — не выдержал улик. новость слишком горячая, чтобы держать ее в себе. И я такую видел. У северян был воин в кольчуге. Они его слушались. Ну, дикари нас преследовали, а от Улгова их победили в бою. И у предводителя была такая же решетка на груди под кольчугой». Глядя на взъерошенного Ултера, все улыбнулись, даже отец. Дан медленно кивнул в ответ на слова сына и тихо сказал сплетнику. «Значит, и к нашествию северян ты приложил руку». Ты подговорил их напасть на Алайнов, пока имперцы пробивались с боем клону матери. По лицу пленного вновь пробежала волна, Кадык дернулся, отец кивнул. — Ты! Я вижу! — Кто? — голос Гинтера сорвался, и Танос дернул себя за бороду. — Кто отравил брата? Ты сволочь! — Нет! — пленный показал зубы. Громко выкрикнул с вызовом, заглядывая в глаза рокуну Дандор Чарян задумчиво покачал головой, подошел и склонился над связанным, глядя в упор. «Ты дал приказ убийце отравить моего отца!» Сплетник отшатнулся, заскулил и попытался завалиться навзничь, но хор вмиг вздернул его и усадил на лавку гимтер побелел, прикусив губу. Столхит на миг прижалась к Таносу. «Говори, говори все!» — приказал Дандор Чарян. «Это слуги Безносова!» «Они сбежали с полуденных островов», — заторопился сплетник. «Повздорили со своими. Просили найти им место. Я дал. Привез пару замотанных умельцев на виллу к голосу. А ночью они все сделали. Я не знаю, как, но они умеют». «Алиас фуг знал, зачем ты приехал. Дал тебе приют?» Сплетник качнул головой, соглашаясь, но наткнулся на беспощадный взор, роком и скривился. «Его не было тогда. Он не знал ничего». — Кто и зачем отдал приказ убить Дана Дорчериан? — твердо спросил Вудс. — Я не скажу! Не скажу! Будьте проклятые и вонючие козапасы! Мучайтесь до конца дней своих недоумки! — вдруг заорал, брызгая слюной сплетник. — Сивен Грис! — хмыкнул Вудс, как ни в чем не бывало. — А ему велел торговый союз! Сплетник дернулся, как от пощечины. Отец влез в торговлю земляным маслом с ночным хозяином Атриана! С хриплом. Караван с маслом порезали неизвестные с замотанными мордами и устроили ночную войну. Остах сумел докопаться до неуловимого умельца в капюшоне, но тот убежал на войну. Наливая вина, поведал всем Рокон. Остах поведал мне все, что узнал. Сивен Грис. Торговый союз. Империя. Сделал зарубки в памяти Ултер. Дан Рокон махнул рукой и сплетников тащили прочь. Следом удалился глава хранителей. У него осталось совсем немного времени до круга, и нужно было успеть пересказать новости остальным хранителям. «А ты, Дан Дор Гинтер дернул себя за бороду. «Дар этот твой новый от матери. В людях все видеть. Ты теперь во всех ложь видишь? Все видишь до донышка?» И вот теперь Рокон улыбнулся по-прежнему, по-старому, широко от души. «Нет, дядька, нет. Тебя не вижу». Облегчение столь явственно проступило на лице Гинтера, что Рокон расхохотался. «Кровь Данов, мой Танос! Кровь Данов!» «Значит, и в моей душе ты не можешь читать, сын мой!» Склонила голову к плечу Столхит. «Так, воительница!» — согласился Дан. «И хора, кстати, тоже!» «Во всех в ком течет родная кровь, значит!» «Вот и проверили нашего бастрючонка!» — проворчал Гинтер и прикусил язык, увидев ултора Сердито засопев, он вышел из шатра вместе с воительницей. «Отец!» — несмело подал голос Ули, когда они остались одни. «Тебя я тоже не вижу», — продолжил улыбаться роком. «Не, я про другое», — тряхнул гривой Ули. «Адиду? Он теперь со столхит «Верно», — думая о своем, — ответил отец. «Гинтер может взять вдову Эндера. Закон гор». «А ты видел брата, да? А он... Он защищает Лона, верно?» Рокон ругнулся. Он велел слугам притащить еды, усадил сына напротив и поведал ему про засаду и защиту дороги, ведущей к лону, про голод и чудесное появление каравана с провизией, про Оли и Бариана, про черного колдуна и Баларов, про все то, что произошло в долине. Ули слушал внимательно и переспросил лишь единожды, услышав про Мереха, архоккскому сироту. За столом повисла тишина. Ултар, собирая горкой крошки брынзы, тихо произнес, не поднимая глаз. «Брата вылечили, и он вновь входит. Значит, я могу вернуть свое имя и опять стану первым, правым, старшим!» Рокун отшатнулся, нахмурился. «Твой брат освоился в имперской школе, нажил врагов и нашел друзей!» Отец решительно дернул подбородком и припечатал. «Это невозможно, Ултар! Сама мать предков так решила!» «Должно было свершиться то, что свершилось. Смирись!» Рокон поднялся и двинулся к выходу. Народ на улице шумел, выдвигаясь к ветреному мосту. Круг хранителей решили провести у заставы Алайнов, а заодно проводить вождя Тулгувов и Сигмата и почтить защитников моста. «Земли северян отныне до по праву победителей!» «Ибо доблестные горцы разбили войско дикарей!» Зычный голос хора разнесся меж скал. Из уважения к гостям глава хранителей вещал на имперском. Сигмат покосился на ту сторону ветреного моста, где на волокушах подтаскивали к краю щели северян и скидывали в пропасть. Правитель огладил бороду и величаво кивнул. «Мать предков радуется добрым соседям! Да будет мир и дружба между нами!» «Освещенные угодным делом!» Сигмадзе улыбался, нашел взглядом Ултера и подмигнул. Наследник понял, говорят о нем. Пришел черед Рокона. «Хвала матери предков! Всемилостивая она помогла нам победить северян!» Войско взревело, вздевая мечи. «Мудрейшая из мудрых! Мать предков послала нам новых соседей, славных Дубовичей! Слава им! Слава! Слава!» Заорали горцы. Хорни громко переводил вождям на имперский. Сегмат раскраснелся от почестей. «Хорошая торговля станет залогом долгой дружбы!» Негромко произнес роком, протягивая правителю толгвены увесистый мешок. «Мне нечем одариться сейчас, но мы очистим долину. Осенью жду в гости, на ярмарке в Архоге, там и расторгуемся». «Ты уверен в своих силах, Дандор-Чарья!» — прогудил Сигмат. «Мы вышли в поход, а наши враги достались горцам. Много ли чести резать безумных баб? Мы разбили империю в дальнем лесу, Толгавы. Поможем разбить спесивцев и в горах!» Сигмат вновь предлагал военную помощь в изгнании имперцев из Дор-Чарья. Роккан снова отказался, качнув головой. «Хочу придержать весть о падении северян». Чем позже империя пронюхает об этом, тем лучше. «И о свободном проходе на ту сторону гор», — добавил сегми Рокон склонил голову в знак согласия. «О как! Розовая соль! Пресветлые боги!» — воскликнул Сегмат, распустив тесьму мешка. «Богатый дар! И много ли у тебя такого добра? Вот приезжай на ярмарку в Архогу, тогда и узнаешь», — улыбнулся Рокон. Сигмат громко расхохотался и хлопнул в ладоши. «Да будет так! Жди! Жди в гости, Рокон, сын Хродвига, Дандор Чариан!» Правитель взмахнул рукой, и ближники подтащили громоздкий примет, укрытый шкурами. «Когда на моем перу появился один юный дерзкий храбрец», — Сигмат с улыбкой глянул на ули, — «то ему глянулся этот трон». Воины сдернули шкуры, и взглядом предстало чудное кресло с двумя сиденьями. «Пусть же он останется у этого храбреца на добрую память!» Сигмат вновь хлопнул в ладоши и подтолкнул Сигемия. «Пресветлые боги, послали нам твоего сына Дандор Чариан. Мы получили больше, чем желали. Избавились от изменников и обрели славных соседей. Да не прекратится торговля между нами!» «Да не прекратится!» — склонил голову Рокон и положил руки на плечи сына. «Твои враги! Мои враги, Сегмат!» Краснолицый правитель посерьезнел, долгим взглядом посмотрел на Дана Дорчериан и кивнул. «Увидимся осенью, Дан Рокон!» «Легкого пути, Сегмат громкий!» Когда последний тулгув вскрылся меж скал на той стороне, Рокон подошел к чудному трону, огладил подлокотники. Сел на сиденье и прихлопнул сбоку, подзывая сына. Ули с готовностью плюхнулся рядом. воины вывели имперцев, которых отец пленил в Декурионе. Среди них Ули приметил серое лицо сплетника, которого допрашивали в шатре. Всех поставили на колени. Неподалеку задымила походная кузня. А напротив пленных полукругом выстроились хранители. Вперед вновь выступил хор Войско притихла Переглядывались Алайны. Молчали Дорча и недоверчиво зыркали из-под лобья рабы, изредка переговариваясь. Тарх показал кулак. Копан прошипел что-то, и те вмиг заткнулись. «Круг хранителей собран», — провозгласил хор «Я, хор сын хорда избран новым главой». «Закон гор крепок», — прошелестели старики-хранители. «Милостью матери предков в Елоне обнаружена соль». То великое благо матери и дар ее детям!» Поднялся Гул. Добрая весть. «Закон гор повелевает. Невозбранно добывать соль во славу Дорчариан и не допустить имперцев до священного места!» Войны вокруг застучали мечами щиты. «Наказ круга хранителей дану Дорчариан! Изгнать имперцев из долины!» Выкрикнул Хор и пристукнул посохом. вокруг поднялся невообразимый гвалт а перед хранителями вывели имперца одетого в нагорский лад ули узнал ораттоя со стороны рабов послышалось глухое ворчание и копан вновь рявкнул что то орратой утвердился напротив хранителей назови себя я аратой учитель наследника ултора повинуясь жесту хоора из толпы выбрались Тарх с коской и застыли рядом Вдруг подал голос Дан Рокон. «Коска Копан по прозвищу Череп, предводитель воинов, что славно бились со скайдами-северянами. Приветствую тебя в землях, Дорчариан!» Копан склонил голову. «Верно ли, что мой Гьер Тарх обещал тебе выдать беглого раба, бывшего учетчика по имени Арратой, если того найдут в землях Дорчариан?» «Верно», — выдохнул Копан. Этого ли человека ты видишь пред собой? — Так, Дан Дорчериан, этого. — Слово моего Герда, мое слово! — выкрикнул Рокон. и Иулев скинул голову, приподнялся. Однако отец на миг сжал его ладони, встал с кресла. Он приблизился к коротою и встал подли. — С тех пор, как этот человек сбежал от тебя, он стал учителем моего сына! Коска Копану прямо наклонил голову. И храбро защищал священный Декурион, когда подлые имперцы вероломно напали на крепость. Вокруг поднялся Ор. Воины кричали, вздевали мечи и чуть не растерзали стоящих на коленях пленников. Старшие воины едва удержали горячих горцев. — Я, Дандор Чариан, прошу тебя, Коска Копан, виру за этого человека! — произнес Рокон, уставившись в глаза черепа. Тот открыто встретил тяжелый взгляд Дана и криво ухмыльнулся. — Чего хочешь ты, дабы забрать свою месть? — Месть — путь воина, — вспомнил Ули. — Землю! Я прошу, Дана Дорчериан, землю для меня и моих воинов! Копан слегка качнул головой на ту сторону моста, где за горами прятались безлюдные селения дикарей. Роком кивнул. Война не окончена. Мы изгоним имперцев. Я предложу тебе место в моих землях или вне их. Копан недоуменно нахмурился. Хитрый ответ он толком не понял, и Рокан припечатал. Будет тебе земля. Порукой в том мое слово. Тарх утащил Копана. Адан рокон вновь сел на трон. Слуги вытащили походные суммы имперцев и раскрыли. Блеснуло золото. «Проклятые имперцы не только напали на долину, не только разорили Архогу, не только вступили в лоно матери!» Хор кидал злые слова в войско, разжигая воинах праведный гнев. «Не только напали на священный Декурион, который защитил Дандор Чариан, ведомый волей матери, они осквернили город мертвых и добрались до золота ушедших Данов!» Пронзительно выкрикнул Хор. Какое наказание осквернителям? Смерть! Смерть! Смерть!» Неслось отовсюду. во славе данов! О, милостиви в гнев предков!» Кузнецы подтащили тяжелые суммы с золотом горным, засыпая в тигли. Имперцы догадались, что их ждет, и попытались вырваться. Но держали осквернителей крепко. Лишь сплетник с безучастным лицом смотрел перед собой, словно ничего не видел и не слышал. Кузнец с длинными щипцами поднёс тяжёлый тигель с булькающим жёлтым варевом. Помощники клещами открыли рот первому нечестивцу, и кузнец ловко прокинул кипящее золото в глотку. Вскипела плоть, лицо лопнуло, и осквернителя скинули в пропасть. Так, один за другим, каждый получал свою меру. Лишь сплетник, единственный остался стоять на коленях со стянутыми за спиной руками. Помощники деловито распялили рот соглядатую, разбив зубы. Показался пыхтящий кузнец Тиглин. Вдруг из толпы скорым шагом вышел Гимтер, а он перехватил щипцы, поднес Тигель, неловко качнул горшком, плеснув золотой лавой на грудь сплетника. Шерстяная рубаха расползлась, вспыхнула, и Гимтер залил золото в разъявленный рот. Глаза имперца выдавило жаром, из глазниц повалил пар, и сплетник начал заваливаться навзничь. «Держать!» прорычал Гинтер. «Держать!» Испуганные помощники подхватили тело клещами. Танос долго смотрел на кусок печеного мяса, который еще недавно был человеком. Потом плюнул и пинком отправил того, кто еще недавно был эсамом таликом В бездну, в холодные объятия беспощадной Иотль. Ушедшие Даны сполна насытились местью, и войск отправилось вниз. «Освобождать долину!» В дне пути от перекрестка они повстречали Аскада Гворфа, Голоса Империи, в землях Дорчарян, который искал встречи с Гинтером. Вот здесь все и случилось на ула. Оли огладил холодную выщербленную скалу. Седмицу к ряду Олтор врачевал раненых горцев, поддерживая их огонь. Здорово намаился но многих поставил на ноги. Наконец-то у наследника выдалось свободное время, и он тайком собрался погулять с Наулой. Тума берег их тайну, ступая неподалеку и охраняя досужих взглядов. «Ты упал с неё Потерял память и игорской богине помогла тебе?» Наула с интересом посмотрела на гладкую стену. Оля кивнул. «И чего ты вообще вздумал на нее лезть?» Олтор улыбнулся. «С братом поспорили. Сорока пролетала мимо. Вот мы и решили, что у нее в гнезде...» Имперский золотой спрятан. А брат дразнился, что мне никогда туда не добраться. Вот я и полез. «Так ты из одного золотого едва себе шею не свернул. Всего-навсего!» Фыркнула Наула и повернулась к Тумми за поддержкой. Однако черный охранник поглядывал по сторонам и не прислушивался к разговору. «Да не в монетах дело!» махнул рукой Оли и насупился. «А я дядю видела!» Невпопад заметила Наула. «Кого? Крента?» Охнул Оли. «Где? Когда?» «Два дня назад, когда к уступу ходили». Он в лагере командовал, руками размахивал. «Совсем, видать, плохи дела у имперцев», — мстительно улыбнулся Оли. Горцы изводили имперский лагерь ночными набегами и воем из темноты. Пока Балары спали, небольшой отряд Дорча спускался по веревочным лестницам и бедокурил у лагерного чистокола. То пускали стрелы на свет костров, то звенели железом, стуча мечами с щиты. а штурме завала после гибели фракции имперцы не помышляли. «Чего сразу ты не сказала?» Вместо ответа послышалось всклипывание. «Ты чего?» — растерялся Олтер. Оглянулся, нет ли кого рядом. Подошел и обнял на улу. «Что случилось?» «Домой хочу», — призналась девочка, прижимаясь к груди. «Надоел уже мальчишкой притворяться. Голова чешется, воняю и не помыться толком». Оля ласково провел по затылку. «Ну, потерпи, маленькая». «Ой!» Острый кулачок ударил под ребра. «И никакая не маленькая!» — рассердилась Наула. «Устала просто и скучно тут!» «Скучно!» — передразнил Олтер. Глаза у него загорелись. «А вот я сейчас покажу тебе тропу, по которой мы с братом в этот раз сюда приехали. Ты такого в жизни не видела! Там, в одном месте, тропа вдоль скалы вьется, а рядом обрыв, и облака под ногами проплывают. Идем?» «Конечно, идем!» — возмутилась Наула. Ули взял девчонку за руку. Знакомая тропка нашлась сразу же, словно поджидал их за углом. Тумма, неслышной походкой, шел следом. Радуясь свободному времени, когда можно ни от кого не прятаться, Ули с Наулой шли рядом и болтали обо всем на свете. Вдруг широкая ладонь Туммы вдавил их в скалу, а потом мягко придавила на макушке, заставляя пригнуться. оли посмотрел на великана. Единственным глазом он вглядывался куда-то вдаль. Приподнявшись над камнями... Оли сразу понял, в чем дело. Далеко-далеко, перед тем самым участком пути, о котором он только что рассказывал, скопился большой отряд. Олтер обратился к дару дважды рожденного и мигом разглядел затянутых в кожаной доспехи дорожников. «Не усидел крент в долине», — сжав кулаки, процедил Олтер. «Собрал всех дорожников и к нам идет. И как только про тропу прознал, мерзавец!» Тропа и впрямь оказалась опасной. Не врал проводник. крент гриз покосился на слугу из дома Архокского старейшины. «Не зря сплетник оставил этого человечка, прежде чем отправился в горы. Ох, не зря! Помня о своей промашке с мелким ублюдком, с проводника Крент не сводил глаз ни днем, ни ночью. Вот бы кто сейчас пригодился, так это сплетник, невольно зацепился мыслью Крент, ушел в горы и ни слуху, и ни духу, и арзратцев моих увел». Раны у горского соглядатая затянулись, и Крент тут же потащил его в горы. По тайной путь к родовой горе вонючих казапасов манил Гриса, лишал сна. Кренту нужна была победа, а она выскальзывала из пальцев. Проклятый Фракс умудрился провалить штурм и помереть в центре лагеря от рук то ли духов, то ли убийц. Воины в горах жались к огню и ходили с мокрыми ляжками, вздрагивая от каждого шороха сучьи дети. Но ничего. Стоит только добраться до Горского лагеря, и к запасам конец. Тут не получится куражиться с высоты, метать камни в имперских воинов по низу, как в безмозглых куриц. Горцы, небось, после стольких боёв да без жертвы, совсем на ногах не держится. Отряд встал на ночлег перед длинной узкой тропой, прилепившейся к горе. Про это страшное место лепетал проводник, едва они отправились в дорогу. Крент улегся спать посреди высоких, острых камней, подальше от обрыва. Огней велел не жечь. И теперь командующий лежал на куче шкур, кутался в меховую шубу и все равно мерз. Над обрывом гулял ветер. И выдувал из глупых людишек, вздумавших ночевать посреди зимних скал, последнее тепло. Проклятый Фраксхмутр, самодовольный ублюдок! В который раз подумал Крент, как вдруг услышал звук осыпавшихся камешков. Крент приподнялся на локте, и чья-то ладонь зажала ему рот. Шею взяли в хитрый захват, и в глазах потемнело. «Хлоп-хлоп-хлоп!» — раздалось вокруг, и камни застучали по камню. А крент-грис погрузился в беспамятство. Очнулся командующий от звонкой пощечиной. Голова мотнулась, и глава внутренней стражи распахнул глаза. «Нечего его тащить! Тумма, такого Борова!» — произнес веселый голос. «Пусть своими ножками топает!» «Тумма?» Крента кальнули взад кинжалом, он замычал, впившись зубами в кляп, и поспешил вперед. Вокруг раздались тихие смешки. «Как же так? За что караешь, пагод?» Перебирая ногами по горной тропе, спотыкаясь о невидимые камни, казнил себя Крент. Однажды он чуть не упал, задыхаясь от быстрой ходьбы, и ему выдернули тряпку изо рта. Вновь кольнули кинжалом пониже спины. разведнелось запахло тухлыми яйцами. Крент разглядел сопровождающих. Они совсем не выглядели изможденными. Румяные щеки, блестящие от недавнего ночного боя глаза. Впереди упругим шагом ступал проклятый костоправ Тумма. Зеленая повязка наискость пересекала лицо, спина прямая, плечи развернуты. Совсем другого Тумму привык видеть глава внутренней стражи в имени наместника. Однако Хохотун приготовил еще немало злых шуток. Едва отряд повернул за отрок гладкой скалы... И впереди раскинулся походный лагерь на затянутом дымком лугу. Как навстречу воинам бросились горские подростки. «Козапасы и детей с собой потащили!» Мелькнула мысль, и Крент распахнул глаза. Звонко гавкая по лугу вместе со всеми нёсся приметный белый щенок. В груди кольнуло. Грис узнал бегущего первым мальчишку и застыл. «Это был олтер проклятый горёнок, наследник местного Рекса. Не может быть!» Крент затряс головой. Следом за утром мчался мелкий Баллар, сын Бола Полуденных островов. За ним следом поторапливались остальные мальчишки. А худенькая фигурка, мелькнувшая одной из последних, показалась Кренту знакомой. «Крент-Грис!» — воскликнул наследник, и Шутовский поклонился. «Добро пожаловать в гости!» Подбежавший Горенок с ненавистью уставился на имперца. Крент сглотнул, шагнув назад. Перед ним был выкормыш Мадра, старостой архоги, которым он своими руками взрезал улыбку. «Ты украл мои драгоценности, Крент Грис!» — продолжил кривляться Олдер. ходенький мальчишка не давал Кренту покоя, а он прятался за спины но Грис пригляделся внимательней, покачнувшись от толчка недовольного воина позади. В палой криво стриженные волосы. Крент задохнулся, узнав племянницу. «Лопни мои глаза!» — заорал он — «Пагод забавник! Наула этик! Ты что тут делаешь?» Мальчишки остановились. Тумма замер за спиной Наулы, тяжелым взглядом придавливая разговорчивого крента к земле. Барин ошатнулся, глядя на Наула. Юный бол поскреб затылки и протянул восхищенно. «Но ты даешь, наследник! Увести дочку сивина Гриса — это ж надо!» «И никого не уводил!» — сердито притопнула Наула. «Я сама убежала!» Первым не выдержал весельчак Грин. Он хрюкнул, прикрывшись рукавом, и хлопнул себя поляшки. Грубый Диан нахмурился, пихнул неугомонного Балара локтем, однако и сам не выдержал. Лицо расплылось, и он захохотал во весь голос. Следом жеребцами заржали все остальные, искоса поглядывая на обиженную дочку наместника, которая прижалась к колтору. Наследник обнял девчонку за плечи, свирепым взглядом окидывая хохочущих воинов. Следующим утром защитники вышли из лагеря на коленях матери, покинув работный городок соли добытчиков. Небольшой отряд баларов остался приглядывать сверхотуры за покинутым пристанищем имперцев. Накануне ночи Тума прокрался в центр лагеря, в походную конюшню под навесом, и подпалил сено. Взбесившиеся скакуны метались среди палаток по двой горцев из темноты, а полоумевшие имперцы носились на перегонки с лошадьми, состязались с животными в безумии, С рассветом имперцы принялись покидать лагерь, пересказывая друг другу историю про беспощадных горских духов. Горцы и Балара без труда преодолели тропу, на которой сложили голову дорожники под предводительством Гриса. Самого крента вели на длинной веревке, обмотанной вокруг шеи, как безродного раба. Вскоре тропа привела их к небольшому плато, с которого открывался превосходный вид на долину. Рядом с наследником застыли Бариан, Наум и Наула. который теперь не отходил от наследника ни на шаг. Верный бар отмялся неподалеку. Внизу темнела лента джуры. Рядом вился серый долинный тракт в окружении сжатых полей. Виднелась покинутая архога, над которой кружилось воронье. Приглядывались друг к дружке две имперские виллы на противоположных берегах реки, споря, кто краше «Это наша вилла!» — махнул рукой в сторону дальнего имени Олдер. Голос наследника дрогнул. «Мой дом!» «Много!» раздался позади спокойный певный голос Туммы. «Много воинов вижу! Идут!» Олтор скользнул взглядом выше по тракту, туда, где за перелеском пряталась Андана. На поля одна за другой выползали махонькие фигурки всадников. Дважды рожденный обратился к своему дару. Потянулся вперед, вглядываясь изо всех сил. Воины вокруг оживленно загомонили. Сердце Олтора вдруг пропустило один удар, второй — Он с хлипом втянул воздух. «Брат!» — закричал он и помчался вниз по склону. Кайхур звонкалая кинулся следом за воином. «Братка!» Переругиваясь, горцы бросились за неугомонным наследником. Воинов прибавлялось с каждым пройденным селом. пагроба Придана, Аттана, Андана. Никто не остался в стороне. Да Андорчирян возвращался, чтобы забрать свое. Чёрный вестник уже промчался по долине, будоража новостью о вторжении имперцев, а весть о судьбе Архоги разожгла пожар, и потому горцы были готовы к бою, вливаясь в ряды соплеменников. Архога встретил безлюдим Тяжело взмахивая крыльями, поднималась над ней вороньё, обожравшееся человеческой плотью. Ултор ехал подле отца. Позади выступали Гимтер и Столхит, а за ними виднелся Тарх и голос империи. Воины впереди вдруг зашумели, На площади поджидала горстка горцев и незнакомые воины со знакомыми поясами, которые по мановению руки становились прощами. Одинокая фигура отделилась от встречающих, бросилась вперед. "Брат!" Олдер совсем не ждал этой встречи. Он неуклюже спрыгнул с Тихони, едва не подвернув ногу, и бросился навстречу. Подбежав и схватив за плечи, братья вглядывались друг в друга, всё равно что в медное зеркало смотреть. Впрочем, «У тебя морщина на лбу», — нахмурившись, сказал один. «А у тебя шрам на руке», — ответил другой. «Пустяки, брат, потом расскажу. Идем, я познакомлю тебя с друзьями». Олтер подвел брата к юному Болу. Однако Бариан уставился на кого-то в пребывающем войске. И, словно зачарованный, не видя никого вокруг, прошел мимо братьев. «Кто во дворе решит пошуровать, тому лично кишки выпущу и придушу», — шипел Коска на колодезных. которые кидали вороватые взгляды в распахнутые ворота. Вчерашних рабов не пугал вид расклёванных мертвяков на столбах, а покинутое добро манило. Горцы повстречали кого-то в центре площади, и Коска погнал своих на край, дабы не путаться у хозяев под ногами. — Куда глаза пялишь? Сожри тебя без носа! — вновь ругнулся череп. — Диана Дохос, Калас! Коскас! Копиан! Вдруг раздался за спиной прерывистый мальчишеский голос. Череп стал как вкопанный. Диана Дохус против воли язык сам вымолвил родное слово, которое не произносил уже много лет. Копан рывком, всем телом развернулся. Рабы пялили глаза, но черепу до этого уже не было никакого дела. Кровь бросилась в лицо. Перед ним стоял сын друга и господина. Живой и невредимый, неловко комкая в руках край плаща. Рядом лыбились грубый Диан и Грин. Череп выдернул тесак из ножен, и чеканя шаг, продрался сквозь вязкую тишину и десятки цепких, заинтересованных, изумленных взглядов. Положил тесак под ноги Бариану, встал на колено, склонив голову. «Диана дохус калас, бол Бариан!» «Бол ларус ин морта канвас!» — не выдержал Грин. Его поддержали. «Балларус энморта канвас!» — ревкнули остальные баллары. «Дорча! Дорча!» — не остался в долгу Тарх, и сильный взвился в воздух, молотя копытами. «Дорчариан! Дорчариан!» — подхватили горцы. «Алаян! Алаян!» — поддержали Алайны. Горы вздрогнули. Зычные победные кличи изгнали смерти призраков — угнездившихся в Архоге. Враги убоялись мощи Горского войска и сбежали, вернув власть над долиной Дану Данодорчеря.